В камеру вошел мужик средних лет, среднего роста. Да весь какой-то средний, встретишь на улице и потом не вспомнишь. Серые брюки, белая рубашка с закатанными рукавами, ослабленный галстук на шее. В одной руке папка бумаг, в другой бумажный стаканчик. «На, лучше этого глотни!» «Полегчает!» «Пей, не бойся!» «Хотели бы дрянью угостить, укололи бы спящего!» Говорил он по-английски, неторопливо и четко выговаривая слова. «Язык, похоже, родной, но не англичанин. Северо-восток штатов, как мне кажется, доводилось Янке общаться». Я поколебался недолго, признал его логику и взял стакан. Жидкость была прозрачная, кисло-соленая, но головную боль сняла сразу, да и жажда отступила. «Сразу скажу, чтобы к этому не возвращаться больше. Не будет ни консула, ни адвоката». И переводчика тоже не будет. Ты достаточно понимаешь по-английски. Пусть не богатый, но зато мой собственный жизненный опыт научил общаться с любыми представителями властей от обороны, внимательно слушать, отвечать коротко и только на прямо поставленные вопросы. Изболтнешь меньше, и время на обдумывание будет. Я забрался с ногами на полку и молча посмотрел на вошедшего. Тот сел за стол, порылся в бумагах. «Итак...» «Влад Воронов. 42 года. не женат Европеоид. Рост 6 футов. Телосложение нормальное. Волосы темные. Русский атеист. Гражданство Россия. Место постоянного проживания – Москва. Пока возражений нет?» Юридический английский никогда не был моей сильной стороной, но детективные фильмы я смотрел и в целом собеседника понимал. Так что молча кивнул и приготовился слушать дальше. «Так, совсем юные годы пропустим. Окончил школу с усиленным изучением математики. Дополнительное образование – оператор электронных счетных машин. Это что, колледж или курсы?» «Раньше в школах у нас давали не только среднее образование, но и какую-то специальность. Водитель автомобиля, рабочий на станке, оператор компьютера». Да, переводить советские термины на английский оказалось непросто. Я даже немного пожалел составителя моей биографии. Интересно, откуда они ее взяли? Судя по формулировкам и полноте, явно какой-то официальный источник. А что? Разумно. Окончил школу и иди работай. Так, продолжим. В школе учился средне. Интересовался компьютерами и программированием. Ага. В среднем в нашей школе было покруче иного золотого медалиста. В другой попроще. Все мои одноклассники поступили во все вузы, в которые хотели, включая МГИМО и престижные факультеты МГУ. Ну, а компьютерами тогда все интересовались. Время такое было. Поступил в институт на специальность промышленная автоматика. Это что такое? Управление технологическим процессом. Металлургия, энергетика, машиностроение. А почему не на программиста? Ты же интересовался компьютерами. Отец считал программирование баловством, а я был послушный сын. Да и автоматика современная. Компьютеры и есть. Отрадно слышать. Так, что у нас дальше? Во время учебы в институте интересовался компьютерами и программированием. Работал на условиях частичной занятости в институте. Принимал участие в научной работе. Интересовался темой «Айти безопасности и хакерства». Активный участник эхо-конференции хакер, хакер «Что такое Фидо?» Это когда еще не придумали интернет, люди общались по модему, через телефонную сеть. «А мне казалось, интернет был всегда». «Ладно, продолжим. Первое место работы. Компания «Информационная защита». Какое интересное название. Мечта для молодого человека, грезящего хакерством». Ковырять разные защиты, да еще и за зарплату. Я был просто программистом, а фирма занималась не взломом, а наоборот именно защитой. Ну да, ну да. Ого, всего через полгода уволился. Почему? Поругался с начальником. Или понял, что в любом нормальном государстве все, что связано и с защитой, и с ее взломом находится под присмотром большого брата. Я промолчал и от того, что вопрос был риторическим, и от того, что мужик был по сути прав. Следующее место работы – ООО «Промавтоматика», инженер-наладчик. Решил поработать по специальности? Похвально. Я опять промолчал. Не рассказывай же, что после работы в ГБшной информзащите меня не брали ни в одну программерскую контору. И вообще шарахались, как от чумного. А на промке без разговоров оформили новую чистую трудовую книжку. «Через три года новое место работы. Промавтоматбанк. Программист. Надоело работать по специальности?» «Надоели постоянные командировки, да и зарплата повыше». «Хорошо. и Еще через пять лет и по настоящее время в том же банке, но уже бизнес-аналитик. от чего такой кульбит?» «Разобрался в банковских делах. У аналитика зарплата вдвое выше, а работы в десятира меньше». По биографии серьезных замечаний нет? Серьезных нет. Тогда самое время перейти к основной причине нашего с тобой разговора. Визитер вытащил из папки и кинул мне на колени несколько распечаток с новостных сайтов. Одна итальянская, две американских. Моя фотка паршивого качества, связы, судя по всему, и еще какие-то плохо различимые рожи. Здоровенный заголовок «Аресту диакер руси Даже по-итальянски понятно. Отложил итальянскую, взял сан, вчитался в статью. Поднял недоумевающий взгляд на собеседника. «Бред какой-то. Организация преступного сообщества, вмешательство в работу компьютерных систем, мошенничество в банковской сфере и отмывание денег. Это о ком вообще? Причем тут я? О тебе и твоих дружках» а тех, кто ограбил Ситибанк на полтора миллиарда долларов позавчера вечером.